«Неделя третья. Вставайте с дивана. Фитнес и профилактика. Деятельный ум не может существовать в бездеятельном теле». Генерал Джордж Паттон. Когда-то люди были активными живыми существами. Они охотились, занимались собирательством, много ходили и бегали. Активная физическая деятельность была частью их повседневной жизни». Однако со временем человек придумал технологии, которые привели к снижению активности, и в результате наш образ жизни стал более сидячим. В своей книге «Синие зоны» Дэн Бютнер рассуждает о том, что долгожители живут в среде, которая постоянно заставляет их двигаться, не задумываясь об этом. «Синие зоны». В России книга издана под названием «Правила долголетия. Результаты крупнейшего исследования долгожителей». Они активны на протяжении всего дня, ходят пешком в магазины, занимаются садом, пользуются лестницами и так далее. Оставаясь активным, вы не только продлеваете свою жизнь, но и значительно улучшаете ее качество. Регулярная физическая активность помогает снизить риск диабета второго типа и метаболического синдрома, заболеваний, которые могут привести к нарушению сердечной деятельности. Также она способствует профилактике некоторых видов рака, укрепляет кости и мышцы, улучшает эмоциональное состояние. Наконец, Она помогает предотвратить травмы в пожилом возрасте. Одним словом, высокий уровень физической активности в повседневной жизни способен творить чудеса, улучшая ваше здоровье и сохраняя молодость. Перемена. Помимо занятий физкультурой, поддерживайте в повседневной жизни высокий уровень физической активности к успеху. Ваше тело рассчитано на активный образ жизни. И чем более оно активно, тем проще ему таким оставаться. Эта перемена не подразумевает занятий в спортзале 5 дней в неделю по часу каждый день или ежедневной трехмильной пробежки. Вы просто должны двигаться вместо того, чтобы сидеть на месте». Чтобы успешно притворить эту перемену в жизнь, ищите повсюду возможности для движения. Мелочи, складываясь вместе, могут способствовать большому прогрессу. Первое. Ходите пешком. Ходьба – это один из самых простых и полезных способов сделать вашу жизнь более активной. Несколько лишних шагов там и тут очень быстро складываются в лишнюю милю-другую. Старайтесь ходить пешком в следующих случаях. Дорога на работу и с работы. Если вы живете в городе, откажитесь от поездок на общественном транспорте и вместо этого ходите пешком. Если добираться до работы слишком далеко, выходите из автобуса или поезда на несколько остановок раньше чтобы пройти 10-15 минут пешком. Прогулки с собакой. Собак нужно выгуливать хотя бы два раза в день. Если обычно вы отпускали собаку гулять самостоятельно, теперь начните ходить вместе с ней. У вас нет собаки, но вы любите животных? Возможно, это хорошая причина завести ее и тем самым получить стимул к прогулкам. Среди самых активных пород можно назвать бордер-колли и лабрадоров. Покупки. Ходите в магазин пешком или ездите на велосипеде, вместо того, чтобы ехать на автомобиле. Помимо ходьбы вы получите дополнительную нагрузку, когда будете нести покупки домой. Парковка. Хотя парковка у самого входа кажется более привлекательным вариантом, старайтесь наоборот парковаться подальше. Если вы будете несколько раз в день ходить к машине и обратно, это может составить приличное расстояние. Начало и конец дня. Выходите на прогулку перед завтраком и или после ужина. Прогулка после ужина особенно полезна, потому что способствует пищеварению и разгружает желудок перед сном. Второе. Двигайтесь во время обеденного перерыва. Вместо того, чтобы есть за рабочим столом или идти в ресторан, сделайте свой обеденный перерыв более активным. Проведите мозговой штурм с коллегами во время прогулки. Пройдитесь по магазинам или по местам, связанным с другими делами. Третье. На рабочем месте. Если вы весь рабочий день просиживаете на одном месте, вставайте из-за стола примерно раз в час, чтобы размяться. Сходите в кабинет к своему коллеге, вместо того, чтобы звонить ему по телефону. Если захотите выпить кофе или пойти в туалет, поднимитесь или спуститесь по лестнице на другой этаж. Четвертое. Активный просмотр телевидения. Просмотр телепрограмм – один из наименее подвижных способов времяпрепровождения, который вносит наибольший вклад в сидячий образ жизни. Не стоит полностью отказываться от телевизора, просто сделайте это время более активным. Стирка. Во время рекламных пауз перезагрузите стиральную машинку и сушилку, а параллельно с просмотром любимого шоу можно встать и сложить высушенное белье. Уборка. Конечно, пылесосить из-за шума вам будет неудобно, но с просмотром телевизора можно совместить другие виды уборки – протирание пыли, мытье полов и так далее. Знаете ли вы? По данным Всемирной организации здравоохранения, сидячий образ жизни – является одной из главных причин высокой смертности, болезней и травм. Примерно 2 миллиона человек каждый год умирает из-за проблем, связанных с малоподвижностью. Тренажеры. Если вы можете позволить себе приобрести домашнее спортивное оборудование, выберите тренажер, которым будете пользоваться во время просмотра любимых телепрограмм. Бывает, что беговые дорожки производят слишком много шума, поэтому, возможно, вы предпочтете что-нибудь потише. Например, велотренажер, кросс-тренажер, тренажер-лестницу или арбитрек. Упражнения на полу. Если вы не хотите тратить деньги на специальное оборудование, можно просто выполнять различные упражнения на полу. Просмотр телевизора легко совмещается с теми же приседаниями, отжиманиями или другими упражнениями, не требующими каких-либо приспособлений. Пятое. Вертикальные перемещения. Как бы ни было велико искушение воспользоваться эскалатором или лифтом для подъема на 7 этажей и выше или для спуска на 9 этажей и ниже, Всегда помните о лестнице. Если необходимо подняться еще выше или наоборот спуститься с более высокого этажа, пройдите несколько этажей по лестнице, а остаток пути проделайте на лифте. Шестое. Наймите сами себя. Вместо того, чтобы нанимать работников для выполнения тех или иных домашних дел, займитесь ими самостоятельно. Убирайте в доме, мойте машину, ухаживайте за садом, постройте сарай. Чем больше вы начнете делать сами, тем более высокая будет ваша физическая активность. Седьмое. Стойте. Старайтесь стоять при любом удобном случае. Во время разговоров по телефону, просмотра телевизора, работы за компьютером, ожидания друга или поездки в автобусе. Восьмое. Получайте удовольствие. Один из лучших способов оставаться активными – это получать удовольствие от физических нагрузок, которые не воспринимаются как специальные тренировки. Катайтесь на коньках зимой, гуляйте по пляжу летом, наблюдайте за птицами весной. Один-два раза в неделю отправляйтесь куда-нибудь, где можно с удовольствием двигаться – повышая общий уровень активности. Если у вас есть возможность провести время с друзьями, предложите им присоединиться к вашим занятиям. Вместо того, чтобы пойти в кино или театр, отправляйтесь на пешую прогулку, на природу или по историческим местам. Вместо того, чтобы лежать и загорать, гуляйте по берегу. Берите с партнером уроки танцев. Девятое. Отключите приборы. В основе многих наших сидячих привычек лежат достижения техники. Например, пульт дистанционного управления по сути заменяет ноги, когда нужно переключить каналы. Машины для уборки снега или листьев лишают нас возможности поработать лопатой или граблями. Старайтесь делать все, что можно вручную. Одним словом, почти все, что мы сегодня делаем, можно делать двумя способами – двигаясь или неподвижно. Если у вас есть выбор, выбирайте первый вариант. Это существенно улучшит ваше самочувствие. Знаете ли вы, всего лишь две минуты подъема по лестнице несколько раз в день – помогают снизить общий уровень холестерина и увеличить уровень полезного. Исследования показывают, что у людей, которые в течение недели поднимаются на 55 лестничных пролетов, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Даже подъем на 2 пролета в день может привести к потере 3 кг веса за год. Задание повышенной трудности уже ведете активную жизнь? Переходите на следующий уровень, купив шагомер и поставив себе цель проходить по 10 тысяч шагов в день. В течение последних нескольких лет специалисты единодушны в своих рекомендациях. Нужно проходить по 10 тысяч шагов в день, чтобы обеспечить оптимальный уровень активности. Проверьте, Сколько шагов вы проходите в течение одного обычного дня и оцените, достаточно ли этого. Контроль еженедельных перемен. Диета и питание. Поддерживайте правильный водный баланс. Эмоциональное здоровье. Спите по 7-8 часов в сутки. Фитнес и профилактика. Проводите каждый день активно.